Арчибальд Джозеф Кронин. Замок Броуди. Часть 1. Глава 1. Весна 1879 года была удивительно ранней и тёплой. По полям Нижней Шотландии ровной пеленой стала зелень ранних хлебов. Свечки на каштанах распустились уже в апреле, А кусты боярышника, живой изгородь, окаймлявшие белые ленты просёлочных дорог, зацвели на целый месяц раньше обычного. В деревнях фермеры сдержанно радовались, ребятишки босиком мчались за поливальными машинами. В городах, расположенных по берегу широкой реки, лязг железа на верфях теперь не казался уже таким навязчивым, и в мягком весеннем воздухе, поднимаясь к холмам, сливался с жужжанием первой пчелы и тонул в ликующем блеяне и гнят. В конторах клерки, сняв пиджаки и в изнеможении развалясь на стульях, кляли жаркую погоду, возмущались политикой лорда Биконсфильда, известием о войне с зулусами и дороговизной пива. Над всем устьем реки Клайд, от Глазга до Порт-Дорена, над Авертоном, Дерраком, Эртфилланом, городами, расположенными между Уинтонскими и Дорнскими холмами, образующими как бы три вершины треугольника плодородной земли на правом берегу лимана и над старинным городком Ливенфордом, лежащим в основании этого треугольника, в том самом месте, где Ливен впадает в Клайд. Над всем и слепительно сияло солнце, и, пригретый его чудесным благодатным теплом, Люди трудились, бездельничали, болтали, ворчали, плутовали, молились, любили, жили. В одно майское утро над Ливенфордом, выстомлённой зноем в вышине, млениво висели редкие клочки облаков. Но к концу дня эти тонкие, как паутина облака медленно зашевелились. Поднялся тёплый ветерок и погнал их по небу,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 а затем между высоких стапелей, подъемных кранов и каркасов недостроенных судов на расположенных вдоль морского рукава верфях Летто и Компания, где кипела работа. После этого он прогулялся по Чорч-стрит, медленно, как и подобает прогуливаться по главной улице, где находится городская ратуша, городская школа и приходская церковь, и, наконец, миновав эту чинную улицу, Весело закружился в гостеприимно открытом пространстве главной площади. Потом как-то нерешительно, словно в раздумье, направился между рядами лавок Хайс-стрит и достиг Ноксхилла, высоко расположенного квартала жилых домов. Здесь ему скучно надоело гулять по террасам из выветрившегося красного песчаника, да шелестеть в плюще на стенах старых каменных домов, и стремясь поскорее выбраться в поля, Ветерок снова пронёсся через город между чопорных вилл аристократического квартала Уэлл-Холл, well овеяв мимоходом круглые цветнички пурпуровой герани, украшавшей палисадник перед каждым домом. Затем, беспечно пробежав по широкому красивому проспекту, который от аристократического квартала вёл за город, ветерок внезапно похолодел, налетев на последний дом в конце этой улицы. Дом этот представлял собой своеобразное сооружение. Небольшой, таких размеров, что в нём могло быть не более 7 комнат, но массивный, из серого камня, поражающий суровой тяжеловесностью и совершенно необычной архитектурой. Внизу дом имел форму узкого прямоугольника, длинной стороной обращённого к улице. Стены поднимались не прямо от земли, а стояли на каменном цоколе, который был на целый фут длиннее и шире их основания, так что всё здание опиралось на него, как животное на глубоко врытые в землю лапы. Фасад, с холодной суровостью высевшийся на этом цоколе, одной своей половиной переходил в круто срезанный конёк, а другая половина заканчивалась низким пропетом, который тянулся горизонтально до соединения со вторым таким же коньком над боковой стеной дома. Эти остроконечные выступы имели очень своеобразный вид. Каждый из них рядом крутых прямоугольных ступенек переходил в украшенную каннелюрами верхушку, на которой гордо красовался большой шар из полированного серого гранита. Они соединялись между собой парапетом, который своими правильно чередовавшимися острыми зубцами образовал как бы тяжёлую цепи из каменных звеньев, кандалами сковавшую всё здание. У того угла, где сходились боковая и передняя стены дома, поднималась невысокая круглая башня, также опоясанная зубчатой лентой парапета, украшенная посредине глубокой ромбовидной ниши и увенчанная башенкой, на которой торчал тонкий камышовый флагшток. Тяжеловесные пропорции её верхней части делали башню приземистой и уродливой, придавая ей сходство с широким нахмуренным лбом, обезраженным глубоким шрамом. А из-под этого лба угрюмо и загадочно глядели два глубоко посаженных глаза, прорезанные в башне узкие оконца. Как раз под башней был вход. Невозрачная узкая дверь, весьма негостеприимная на вид, похожая на враждебно сжатый тонкий рот. Боковые створки двери круто сходились в верхов стрельчатую арку, окружавшую окно из тёмного стекла и заканчивавшуюся острьём. Окна дома, как и дверь, были узки, без всяких украшений, казались просто пробитыми в стене отверстиями, которые неохотно пропускали свет. И скрывали от посторонних глаз внутренность жилища. Весь дом в целом имел какой-то таинственный, мрачный и отталкивающий вид, и непонятно было, какая мысль руководила теми, кто его строил. Небольшие его размеры мешали ему достигнуть надменного величия какого-нибудь замка баронов, если таково было назначение его готической башенки бастионов и круто скошенных углов. Однако от этого здания вила таким холодом, такой суровой мощью, что невозможно было увидеть в нём лишь самодовольную претензию на показное великолепие. Его зубчатые стены производили впечатление холодно напыщенное, но незабавное. И он при всей своей нелепости вовсе не казался смешным. Но его грандиозной архитектуре было что-то такое, от чего замирал смех, что-то глубоко скрытое, извращённое ощущение иmae всеми, кто пристально всматривался в дом, как куроводство, как воплощённое в камне нарушение гармонии. Жители Ливенфорда никогда не смеялись над этим домом, по крайней мере, не смеялись открыто. Такова была неуловимая атмосфера могущества, окружавшая его, что никто не решился бы и улыбнуться. Перед домом не было даже палисадника. Вместо него усыпанный гравием, голый, полимый солнцем, но безукоризненно чистый двор, посреди которого стояла в качестве единственного украшения маленькая медная пушка. Пушка эта некогда находилась на борту фрегата, участвовала в последнем залпе с него,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 Узатый низенький комод у одной стены и большой красного дерева буфет у другой. Пол был покрыт линолеумом, стены оклеены жёлтыми обоями, а камин украшали тяжёлые мраморные часы своим важным видом, как бы подчёркивавшие, что здесь не просто кухня, место для стряпни, стряпали главным образом в посудной за кухней, а скорее столовая.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 Высохшая, похожая на сучок какого-то ствола старого дерева, лишённого соков, но ещё крепкого и выносливого, закалённого временем и непогодами. Особенно подчёркивали это сходство узловатые руки с утолщёнными подагрой суставами. Лицо её, цветом напоминавшее увядшие листья, было всё изрыто морщинами. Черты лица крупные, резкие, мужские. Волосы, ещё чёрные, аккуратно разделены посредине прямым пробором, обнажавшим белую линию черепа, и тугим узлом закручены на затылке. Жёсткие редкие волоски, подобно сорным травам, пробирались на подбородке и в верхней губе. На бабушке Броуди была чёрная кофта и длинная, волочившаяся за ней по земле юбка такого же цвета. Маленькая чёрная наколка — И бошмаки с резинками, которые, несмотря на то, что были очень велики, не скрывали подогреческих утолщений на суставах пальцев и плоской стопы. Согнувшись над огнём, при этом матые усилия на колка съехала немного на бок, и держа вилку обеими трясущимися руками, она с бесконечными предосторожностями поджарила два толстых ломтя булки. с любовной старательностью подрумянив их сверху так, чтобы внутри они оставались мягкими, и когда всё было проделано к её полному удовлетворению, положила их на том конце блюда, куда она сможет сразу же дотянуться и быстро взять их себе, как только семья сядет за стол. Остальные ломтики она поджерела кое-как, не проявляя к ним никакого интереса. Делая это, Она недовольно размышляла о чем-то, то втягивая, то надувая щеки и лязгая при этом вставными зубами, что у нее всегда служило признаком недовольства. — Это просто безобразие, — говорила она себе. Мэри опять забыла купить сыр. Девчонка становится все невнимательней, и на нее, как на какую-нибудь дурочку в столь важных вопросах, нельзя полагаться. — Что же это за ужин без сыра? — свежего денлапского сыра. От мысли о нём длинная верхняя губа старухи задрожала и струйка слюны потекла из угла рта. Размышляя так, она метала из-под насупленных бровей беглые обвиняющие взгляды на свою внучку Мэри, сидевшую против неё в кресле, в котором обычно сидел отец, и которое поэтому было священным и запретным для всех остальных. Но Мэри не думала ни о сыре, ни о кресле, ни о преступлениях, которые она совершила, забыв о первом и усевшись во второе. Её кроткие карие глаза были устремлены в окно, сосредоточенно глядели вдаль, словно видели там нечто, чаровавшее её сияющий взор. По временам её выразительные губы складывались в улыбку, затем она тихонько бессознательно качала головой, Потрехивая локонами, и при этом по её волосам, как рябь по воде, скользили блики света. Её маленькие ручки, гладкие и нежные, как лепестки магнолии, лежали на коленях ладонями кверху, своей пассивностью свидетельствуя о том, что Мэрия вся поглощена размышлениями. Она сидела прямо, как стебель тростника, прекрасная, задумчивой и безмятежной красотой. глубокого, спокойного озера, где качаются тростники. В ней была вся нетронутая свежесть юности, но вместе с тем, несмотря на её 17 лет, бледное лицо и стройная ещё не сформировавшаяся фигура дышали спокойной уверенностью и силой. Всё возраставшее негодование старухи наконец прорвалось, Чувство собственного достоинства не позволяло ей прямо приступить к вопросу о сыре, и вместо этого она сказала с подавленной от того ещё более сильной злобы: "Мэри, ты сидишь в кресле отца". Ответа не было. "Ты села на место отца. Слышишь, что тебе говорят?" Всё ещё никакого ответа. Тогда старая Карказа кричала, вся дрожа от сдерживаемой ярости: Ах ты разгильдяйка, ты что же, не только глупа, но еще глуха и в добавок ещё глухая и нима? Почему ты сегодня забыла купить то, что тебе наказывали? На этой неделе не было дня, чтобы ты не выкинула какой-нибудь глупости. Или ты от жары отчумела? Как внезапно разбуженная ото сна, Мэри подняла глаза, очнулась от задумчивости.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 Меньше зевала бы, так лучше запомнила бы что надо. В эту минуту из посудной вошла с большим металлическим чайником в руках Маргарет Брауди. Вошла торопливо, мелкими и быстрыми шажками, наклонившись вперёд и волоча ноги. Такова была её обычная походка, казалось, она всегда куда-то спешит и боится опоздать. Она сменила халат, в котором обычно стряпала и убирала,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 Но время и вечная необходимость изображать самоотречение сделали этот наклон головы привычным. Её нос, казалось, тоже отклонился от вертикального направления, быть может, из сочувствия, но вероятнее всего, вследствие нервного тика, который развился у неё в последние годы и создал привычку проводить по носу справа налево тыльной стороной руки. Лицо у Маргарет было истомленное, устало, и в выражении его было что-то трогательное. Она имела вид человека, падающего от изнеможения, но постоянно подстегивающего в себе последнюю энергию. Ей минуло 42 года, но она оказалась на 10 лет старше. Такова была мать Мэри, и дочь так же мало походила на нее, как молодая лань на старую овцу.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 идёт в порядок только тогда, когда грех небрежной сервировки будет заглажен её безропотными самоотверженными усилиями. Кто ж так накрывает на стол? пробормотала она принебрежительно, когда дочь встала и вышла в переднюю. Неси, неси, позвала Мэри. Чай пить. Пить чай. Из комнаты наверху ей ответил звонкий голос, пивуче растягивая слова. Иду.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 и заплетены в две аккуратные косички. Она унаследовала от матери ее кроткие глаза с поволокой, нежно-голубые, как цветы Вероники, испещренные едва заметными белыми крапинками. Глаза с тем неизменно ласковым и умильным выражением, которое заставляло думать, что она постоянно стремится всех задобрить. Личка у нее была узкая, с высоким белым лбом, розовыми, как у восковой куклы с щеками, Узром подбородком и маленьким ртом всегда был открытым благодаря несколько отвисающей нижней губе. Всё это, так же как и мягкая неопределённой улыбка, с которой она в эту минуту вошла в кухню, свидетельствовало о природной слабости этого ещё не сложившегося характера. "Не ранователи у нас сегодня чай, мама?" заметила она лениво, подойдя к матери на обычное осмотр.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 Но вот в это выжидательное молчание ворвался низкий, густой звон старых дедовских часов, передний пробивших один раз. И в то же мгновение щёлкнул замок входной двери, затем её с силой захлопнули. Стукнула поставленная на место трость, по коридору мерно прозвучали тяжёлые шаги. Дверь в кухню отворилась, и вошёл Джеймс Брауди.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 Тём объяснял, что ритуал немедленного обслуживания главы дома во время трапез, как и во всех других случаях, был одним из неписаных законов, царивших в этом доме. Бруди ел жадно и с явным удовольствием. Это был человек громадного роста, выше 6 футов, с плечами и шеей, как у быка. Голова у него была массивная, глаза небольшие, серые, глубоко ушедшие под лоб. А челюсти такие крепкие и мускулистые, что когда он жевал, под гладкими загреломи щеками ритмически вздыбались и опадали большие твёрдые желваки. Лицо его широкое и здоровое было бы красивое, если бы не слишком низкий лоб и узкий разрез глаз. Густые тёмные усы отчасти прикрывали рот, но нижняя губа выступала из-под них сугриумом и дерзким высокомерием.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 жадно завладев своими мягкими ломтиками. Иногда, если её сын был в особенно благодушном настроении, он милостиво уделял ей со своей тарелки лакомые кусочки. Но сегодня, она по его манере держать себя, видела, что этого редкого угощения ей не дождаться, и безропотно удовлетворилась тем скромным наслаждением, какое могла доставить ей имевшаяся в её распоряжении пищи. Гостелиные члены семьи ели каждый на свой лад. Миссис с большим аппетитом, Мэри грацийно, а миссис Броудиф тихомолку закусившая какой-нибудь час тому назад, ковыряла подгорелый кусок на своей тарелке с видом существа, слишком хрупкого и слишком обременённого заботами о других, чтобы находить удовольствие в еде. Стояла полная тишина. нарушаемая лишь чавканьем отца, когда он обсасывал усы, лязгом вставных зубов бабушки, старавшейся извлечь максимальное наслаждение и пользу из процесса насыщения, да, время от времени шмыгнем нюгам онного носа мамы. На лицах участников этого странного семейного чаепития незаметно было ни удивления, ни сожаления по поводу отсутствия общего разговора за столом.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 Макало корочки в чай. Наконец он сказал, обращаясь к ней. Ведь ты же не свинья, чтобы так есть, старая. Она испугнулась, ставилась на него моргая глазами. А? Что такое, Джеймс? Как я ем? Да совсем уж как свинья, которая непременно вывалит или размажет свою еду по всему корыту. Неужто у тебя не хватает ума понять, что ты ешь как жадная свинья?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 Сегодня я только на втором месте. — Что такое? Ты позволила себя обогнать? Но кто же это? Кто первый? — Джон Грирсон. — Грирсон! Отроди этого сплетника-хлеботорговца, этого гнусного нищего. Теперь он не один день будет повсюду хвастать. — Да что это с тобой приключилось, скажи ради бога? Или ты не понимаешь, как важно для тебя получить образование?» Девочка разрыдалась. Она почти полтора месяца была первой, папа. Храбро вступила и за сестру Мэри. И потом другие постарше ее. Броуди смерил ее уничтожающим взглядом. «А ты держи язык за зубами, пока к тебе не обращаются!» Загремел он. «С тобой разговор впереди, моя милая». Вот тогда у тебя будет возможность пустить в ход свой длинный язык. Всё этот французский, всхлипывала Неси. Никак у меня не держится в голове спряжение. И по рифметике, и по истории, и по географии у меня хорошие отметки, с французским ничего не выходит. Я чувствую, что никогда его не одолею. Не одолеешь. А я тебе говорю, что одолеешь. Ты у меня будешь образованной, дочь моя. Ты хоть и мала ещё, да, все говорят, что голова у тебя с мозгами. Но ты от меня их унаследовала, потому что мать твоя всегда была дура. Я позабочусь о том, чтобы ты их употребила в пользу. Сегодня вечером ты сделаешь два упражнения вместо одного. Да, да, папа, я сделаю всё, что ты велешь. А вздохнула Несси сутрожно, пытаясь подавить рыдания. Вот, и отлично. Жёсткие черты Джемса Брауди на миг неожиданно осветились чувством, в котором была и доля нежности, но гораздо больше необъятного честолюбия. Оно промелькнуло, как внезапный дрожащий луч света на мрачной скале. Мы покажем всему Ливен Форду, чего может добиться моя умница дочка. Я об этом позабочусь.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 погладил склоненную золотистую головку Несси и добавил. — Ты моя дочка, и ты с честью будешь носить фамилию Броуди. Потом, когда он повернул голову, взгляд его упал на другую дочь и сразу же омрачился, и выражение лица изменилось. — Мэри. — Да, папа. — Ну, теперь поговорим с тобой. Ты ведь за словом в карман не полезешь.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 которого я считаю подозрительным субъектом, негодяем и бездельником. Тут Робка вмешалась миссис Броуди, воскликнув чуть не со слезами в голосе: "Нет, нет, Мэри, это, конечно, была не ты. Порядочная девушка не станет так вести себя. Скажи же отцу, что это была не ты". Но Несси радуясь, что общее внимание отвлечено от неё, необдуманно воскликнула: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 Ты смеешь возражать отцу и вступаться за какого-то бродягу-ирландца? Пускай эти Пэдди приходят сюда с их болот копать для нас картошку, но дальше мы их не пустим. Обнаглеть мы им не дадим. Пусть у старого Фойля самый известный трактир во всем Дерреке это еще не делает его сына джентльменом. Примечание. Пэдди. Кличка ирландцев в Англии. уменьшительное от распространённого имени Патрик. Мэри чувствовала, что её всю трясёт. Губы у неё пересохли, язык одеревенел. Никогда ещё до сих пор она не осмеливалась спорить с отцом, но теперь что-то заставило её сказать: "У Дениса есть профессия, папа. Она ничего общего не имеет с торговлей спиртными напитками. Он служит у Файндли и Ко в Глазго". Это крупная фирма, которая импортирует чай, ничего общего не имеет с другими напитками. Вот как, сказал Бруди насмешливо-поощрительным тоном. Это важная новость. Ну, ну, что ты ещё можешь сказать в доказательство благородства этого господина? Он в настоящее время не торгует виски. Он торгует чаем. Какое благочестивое занятие для сына кабадчика. «Ну, а дальше что?» Мэри понимала, что он издевается над нею, но у нее хватило выдержки продолжать тоном кроткого убеждения. «Он не рядовой конторский служащий, папа. Он на очень хорошем счету и часто разъезжает по делам фирмы. И... и рассчитывает выдвинуться. Может быть, он даже станет через некоторое время компаньоном в деле». «Да неужели?» усмехнулся Броудди. Так вот каким вздором он набивал твою глупую голову. Не рядовой служащий, самые обыкновенные камневые жор, вот и всё. А не говорил ли он тебе, что будет когда-нибудь лордом мэром Лондона, а? Это так же правдоподобно, как всё остальное. Щинок. Слёзы текли по щекам Мэри. Но, не обращая внимания на протестующий возглас матери, она снова возразила. «Он на очень хорошем счету, папа, уверяю тебя. Мистер Файнли принимает в нем участие. Я знаю». «Ба! Уж не думаешь ли ты, что я поверю в его росказни? Все это вранье! Сплошное вранье!» Снова заорал он на нее. Этот малый принадлежит к подонкам общества. Чего можно ожидать от людей такого сорта? Одной нравственной испорчности. Ты осрамила меня уже тем, что говорила с ним. А, этот разговор был последним. Не отводя от дочери властного взгляда, он повторил свирепо. «Никогда больше ты не будешь с ним разговаривать, слышишь?»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 Но на этот раз её вмешательство было тактическая ошибка, и только сразу же направила гнев в Броуди на её собственную покорно склонённую голову. Сверкнув глазами, он обрушился на неё. А ты чего суёшься? Кто здесь говорит, ты или я? Если имеешь что сказать, так пожалуйста, мы все замолчим и выслушаем твою мудрую речь. А не имеешь так держи язык за зубами и не мешай. Ты виновата не меньше, чем она. Это твое дело — следить за тем, с кем она вводит знакомство. Он сердито фыркнул и по своему обыкновению выдержал эффектную паузу. Наступила гнетущая тишина, но вдруг старая бабушка, которая то ли не следила за разговором, то ли не уловила характер наступившего молчания и поняла только одно, что Мэри в немилости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 Никто из моих детей не подойдёт ближе, чем на 100 ярдов к территории ярмарки. Пусть туда бежит хоть весь город, пускай приезжает деревенщина, пускай идут всякие фойли их приятели, но никто из членов семьи Джемса Брауди не унизится до этого. Я это запрещаю. Произнеся последние слова, в которых звучала угроза, он отодвинул стул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 И не спеша набил хорошо обкуренную головку. Затем из кучи за подставкой взял бумажную трубочку, с трудом нагнувшись вперёд, зажёг её от огня в камине и поднёс к трубке. Проделывая всё это, он ни на мгновение не отвёл грозного взгляда от безмолвной группы людей за столом. Всё так же не спеша закурил, выпятив мокрую нижнюю губу и не переставая наблюдать за всеми. Но уже более спокойно, с остерцательным и с видом критическим и высокомерным. Несмотря на то, что им пора бы привыкнуть к тирании этого холодного наблюдения, оно их всегда подавляло, и теперь они разговаривая невольно понижали голос. У мамы лицо всё ещё пылало, у Мэри дрожали губы. Она и себе вертела в руках чайную ложку, и, уронив её смошонна покраснела, словно уличионная в каком-нибудь дурном поступке. Только старуха оставалась безучастной, погружённая в блаженное ощущение сытости. Но в вот шаги в передней возвестиличей-то приход, и в кухню вошёл молодой человек лет 24, стройный, бледный, с плачевной склонностью к прыщам, с неуверенным бегающим взглядом.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 Это был Мэтью, последний член семьи, единственный сын, а значит и наследник Джемса Броуди. Ему разрешалось опаздывать к вечернему чаю, так как он служил на судовой в Верфилетте и кончал работу в шесть часов. Как чай не остыл, заботливо осведомилась мать все еще в полголоса. Мэтью решился ответить только молчаливым кивком. Положи себе яблочного повидла, дорогой, оно очень вкусное, тихонько упрашивала миссис Броуди. У тебя немного усталый вид. Что, сегодня много было работы в конторе? Он неопределённо кивнул головой. Его белые, бесхрупкие руки непрерывно двигались то нарезая хлеб мелкими аккуратными ломтиками, то помешивая чай, то барабаня пальцами по скатерти.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 предложила шепотом мать, протянув руку за его чашкой. — Попробуй печенье, оно только сегодня испечено. Затем осененная внезапной догадкой вдруг прибавила. — Может быть, у тебя сегодня опять желудок не в порядке? — Да нет, ничего. Пробормотал он в ответ, не поднимая глаз. — Смотри, медленнее ешь, Мэтт. Конфиденциальным тоном предостерегла его мать. Я склонна думать, что ты иногда недостаточно прожевываешь пищу. Не спеши. — Но мне ведь еще сегодня надо побывать у Агнес, мама. — шепнул он укоризненно, словно объясняя свою торопливость. Миссис Броуди, понимающая и сочувственно, кивнула головой. Через некоторое время старая бабушка, жуя губами, поднялась, стряхнула крошки с платьей, пересела на свое место у огня, выжидая... не пожелает ли сын сегодня поболтать с нею. Когда он бывал в хорошем настроении, он развлекал ее самыми отборными городскими сплетнями, крича ей в ухо, рассказывал о том, как ловко он осадил Уэдделя, как мэр Гордон, встретив его на площади, дружески похлопал его по плечу или о том, что дела Пакстона идут все хуже и хуже. Ни о ком никогда не говорилось доброго слова — Но старуха обожала сплетни позоривших людей, смаковала извительную клевету и безмерно наслаждалась такими разговорами, с жадным интересом подхватывая каждое словечко о чужих делах, упиваясь ими, гордясь превосходством сына над очередной жертвой, служившей предметом разговора. Однако сегодня Броуди молчал. занятые своими мыслями, которые теперь приняли более мирный характер под влиянием удовольствия, доставляемого трубкой. Он говорил себе, что надо будет укротить Мэри, что она словно не его дочь. Никогда она не подчинялась ему так беспрекословно, как он того хотел, никогда не оказывала такого полного почтения, как все остальные члены семьи. А ведь эта непокорная дочь становится красивой девушкой, нарожностью она в него. На эроти и ради собственного удовлетворения и для её же пользы надо сломить в ней дух независимости. Он был доволен, что слух о её знакомстве с Денисом Фойлем дошёл до него, так что он сможет пресечь это знакомство в самом начале. Он был поражён смелостью, с какой Мэри решилась возражать ему и не мог понять, чем это объясняется. А теперь, после того, как он заметил в ней склонность к непослушанию, он будет внимательнее следить за ней и окончательно искоренит эту склонность, если она еще раз проявится. Потом взгляд его остановился на жене, но только на одно мгновение. Ее он ценил лишь постольку, поскольку она заменяла прислугу в доме ей, сразу же отвёл взгляд, недовольно скривив губы в презрительную гримасу и торопясь перейти к более приятным мыслям. Да, вот ещё Мэттю, сын. Неплохой малый. Немного себе на уме, да и характером слаб и изнежен, вконец избалован матерью. За ним нужен глаз. Впрочем, надо надеяться, что пребывание в Индии сделает из него человека. Через какие-нибудь 2-3 недели он будет отправлен на ту прекрасную службу, которую предоставил ему сэр Джон Летт. Ага, как в городе зашумят об этом. Лицу Броуди посветлело при мысли, что в назначении Мета все увидят знак особого расположения сэра Джона к нему, Джеймсу Броуди, новое доказательство его видного положения в городе. Таким образом, назначение в Индию принесёт пользу Мэттю и вместе с тем ещё усилит всеобщее уважение к его отцу. А затем глаза броуди обратились на мать, и на этот раз уже сменее жёстким выражением, с нисходительней и мягче, чем давичи за столом. Старуха любит поесть. Видя её насквозь, он знал, что даже сейчас, когда она сидит и клёт носом у огня, она уже мысленно предвкушает следующую трапезу — ужин из горохового пюре с пахтаньем. Она любила гороховое пюре и всегда твердила тоном, каким повторяют мудрые изречения. Нет ничего лучше горохового пюре на ночь. После него спишь, как после горячей припарки на живот. Не один бог, ее желудок.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 и в нём сразу затеплилось слабое, едва уловимое чувство нежности. Выражение его лица не изменилось, но взгляд стал ласковее, внимательнее. «Да, пускай себе мать носится со своим Мэттом, можно и уступить и Мэри в придачу, зато уж Несси — его дочка, его сокровище, из Несси он кое-что сделает». Несмотря на её юность, в ней уже видны умы и способности. И вчера только директор школы говорил ему, что она когда-нибудь станет настоящей учёной, если будет усердно работать. Да, только так и можно этого добиться. Надо с детства направлять её по намеченному пути. У него есть кое-какие планы насчёт будущего Несси. Стипендия Лэ Вот будет венец всех её блестящих успехов в школе. В ней есть способности, её нужно только правильно воспитать. Боже, какой это будет триумф! Девушка-стипендиат Летта, первая девушка, получившая стипендию Летта, и к тому же из семьи Броуди. Он позаботится, чтобы Несси добилась этого. Пускай ее мать лучше уберет прочь от дочери свои слабые и балующие руки. Он сам возьмется за ее воспитание. Он еще не вполне ясно представлял себе, что хочет сделать из Несси. Но образование есть образование. Потом она сможет получать в университете различные ученые степени и одерживать победы. Все в городе знают, что Джемс Броуди...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 Он твердил про себя, что добьётся всеобщего признания, что все будут смотреть на него снизу вверх, что он когда-нибудь заставит оценить себя должным образом. Мысль о Несси постепенно испарялась, он уже больше не думал о её, будущим и центральной фигурой в его мечтаниях был уже теперь он сам. Он заранее упивался славой, которой дочь озарит его имя. Наконец он зашевелился, выколотил трубку, вложил её обратно в подставку и в последний раз молча обведя взглядом всю семью, как бы говоря: "Я ухожу, но помните то, что я сказал, от моего глаза не укроетесь". Вышел в переднюю, надел свою хорошо вычищенную войлочную шляпу, взял тяжёлую ясеневую трость и ни слова не сказав, ушёл из дому. Такова была его обычная манера, он никогда не прощался уходя. Пускай себе строят догадки, куда он ходит в свободные часы на собрание в городской магистрат или в клуб. Пускай остаются в неизвестности насчёт того, когда и в каком настроении он вернётся. Ему доставляло удовольствие, когда все вскакивали при неожиданном звуке его шагов в передней Только таким образом и возможно держать их в узде, им будет весьма полезно поломать головы над вопросом, куда он идет. Так подумал Броуди, когда входная дверь с треском захлопнулась за ним. После его ухода все вздохнули с облегчением, словно рассеялась какая-то нависшая над ними туча. Миссис Броуди ослабила мускулы, которые бессознательно напрягала весь последний час —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 Миссис Броуди покачала, склонённой набок головой, как бы протестуя против упоминания о её заслугах, но вместе с тем, соглашаясь с Мэри, встала и, подойдя к комоду, достала из своего собственного потайного уголка в одном из ящиков книгу «Роман некой писательницы Эмилии Эдвардс «Клятва Девенхэма». Как и все книги, которые читала миссис Брауди, он был принесён ей из Ливенфордской городской библиотеки. Нежно прижимая книгу к груди, она уселась у очага и скоро Маргарет Брауди всей своей трагической, сломленной душой ушла в переживания героини, предалась одному из тех утешений, которые ещё оставила ей судьба. Мэри быстро убрала со стола и застлала его суконной скатертью, потом, уйдя в посудную, засучила рукава, обнажив тонкие руки, и принялась мыть грязные тарелки. Несси, оставшись одна за опустевшим столом, который молчаливо напоминал ей о приказе отца заниматься, посмотрела сначала на погруженную в чтение мать, а затем на спину бабки, не обращавшей на нее никакого внимания,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 Она подумала о других детях, которые, как она знала, соберутся вместе и будут весело играть в скакалки, в мяч, в чужи, в городки и в другие увлекательные игры. И с тяжелым сердцем принялась за работу. Мытёю, выведенный из мимолётной задумчивости, раздавшимся над самым ухом монотонным бормотанием "J'suis tué et là", спрятал зубочистку обратно в карман жилета и встал из-за стола. После ухода отца его манера держать себя резко изменилась. Сминой некоторого превосходства над окружающими он поправил манжеты, многозначительно посмотрел на часы и, шагая в развалку, вышел. В кухне наступила тишина, нарушаемая время от времени лишь шелестом перевертываемых страниц, слабым звяканьем посуды в соседней комнате да нудным бормотанием, нусом в узе или сон. Но через несколько минут звуки, доносившиеся из посудной, затихли, и вслед за тем Мэри бесшумно проскользнула через кухню в переднюю, поднялась по лестнице и постучала в дверь комнаты Мэттью. Это был привычный ежевечерний визит, и если бы даже Мэри вдруг лишилась всех чувств, кроме обоняния, она могла бы найти эту комнату по исходившему из неё густому приторному запаху сигарного дыма. Можно, Мэт, спросила она шёпотом. Войдите, отозвался из комнаты Делано бесстрастный голос. Мэри вошла. При её входе брат, только что ответивший ей, и не взглянул на неё. Он сидел без пиджака на кровати, сохраняя такое положение, которое лучше всего позволяло ему видеть себя в повёрнутом под надлежащим углом зеркале на комоде, и продолжал безмятежно любоваться собой, пуская большие клубы дыма прямо в своё изображение. «Какой приятный запах у твоей сигары, Мэтт!» — заметила Мэри с искренним восхищением. Мэтт с шиком вынул изо рта сигару, не переставая удовлетворённо рассматривать себя в зеркале. «Да», — согласился он, — «по цене и запах. Это Сюпрем, высший сорт». Пять штук стоит 6 пенсов. Ну, за одну я заплатил полтора пенса. Я взял её на пробу, и если этот сорт мне понравится, куплю ещё. Запах хорош, мэри. Мы, курильщики, ценим больше всего букет. Сигара высшего сорта обязательно должна иметь букет. Это имеет ореховый букет. Он неохотно отвёл глаза от зеркала и, внимательно осмотрев свою сигару, произнёс: — Ну, теперь хватит, пожалуй. — Ничего, ничего, покури ещё, — поощрила его Мэри. — Мне нравится запах сигары. Это совсем не то, что трубка. — Нет, мне нужно оставить вторую половину на вечер, — решительно возразил Мэтью, осторожно потушил горячий кончик сигары, а холодный фаян с умывальника и спрятал окурок в карман жилета. — Так а Гемойр нравится, когда ты куришь? сказала Мэри, делая вывод из его поведения. «Не Аги, а Агнес!» — оборвал он её, страдальчески морщись. «Сколько раз я просил тебя не фамильярничать! Это вульгарно! Это... Ты-то просто дерзость с твоей стороны!» Мэри потупила глаза. «Извини, Мэтт!» «То-то! Запомни, Мэри, что мисс Мойр весьма достойная молодая девица и моя невеста!» «Да, если уж хочешь знать...»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 Яна меня тоже очень любит, сказал он убеждённо. Но тебе не следует толковать о вещах, в которых ты ничего ещё не понимаешь. Впрочем, ты, конечно, могла бы знать, что если люди гуляют вдвоём, значит, они и любят друг друга. Агнес меня боготворит. Посмотрела бы ты, какие подарки она мне делает. Каждому молодому человеку лес не иметь такую невесту. Она во всех отношениях достойная девушка. Мэри некоторое время молчала, внимательно глядя на брата, а потом вдруг прижала руку к груди и спросила с невольной стремительностью. — А бывает тебе больно здесь, когда ты думаешь об Агнес, когда она не с тобой? — Конечно, нет, — чопорно возразил Мэтт. — И некрасиво даже с твоей стороны спрашивать о таких вещах.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 а затем раскрыл ноты тонкую тетрадку в жёлтой обложке с крупным заголовком Первые упражнения на мандолине, а под ним шрифтом помельче Руководство для юных мандолинистов, составленное тётей Нелли по методу известного синьора Розис. Он раскрыл тетрадь на второй странице, положил её на кровать, усевшись рядом в позе картинной непринуждённости, прижал к себе романтический инструмент и заиграл. Но, увы, он не оправдал ожиданий, вызываемых его позой опытного артиста. Не разразился какой-нибудь упоительной, чарующей серенадой, а пропиликал медленной, с вымоченной старательностью два-три такта из Нелли Блай, все больше и больше спотыкаясь, пока, наконец, совсем не остановился. «Начни снова», — ободряюще посоветовала Мэри. Он ответил сердитым взглядом. Я, кажется, просил тебя помолчать, мисс Трещётка. Ты должна помнить, что мандолина труднейший и сложнейший инструмент, а мне необходимо подучиться раньше, чем я уеду в Индию. Тогда я сумею дорогой на пароходе играть дамам в тропические вечера. Музыка требует упражнений. Ты знаешь, что я делаю блестящие успехи. Впрочем, Может быть, желаешь сама попробовать свои силы, раз ты считаешь себя таким знатоком?» Однако он начал сначала, как советовала Мэри, и кое-как доиграл пьесу. Нестроенные, фальшивые звуки следовали друг за другом, терзая уши. Этому искусству, как и курению, Мэтт позволял себе предаваться лишь в отсутствии отца. Тем не менее Мэри, уткнув подбородок в ладони, С восхищением смотрела на брата, не столько слушая его игру, сколько любуясь им. Закончив, Мэт небрежным картинным жестом провёл рукой по волосам. Я, пожалуй, сегодня не в ударе, Мэри. В лёгкой меланхолии. То есть, огорчён. Небольшая неприятность в конторе. Проклятые цифры, они вредно действуют на такой артистический темперамент, как мой. не понимает меня там, на верфи. Он вздохнул с томной грустью, приличной, непризнанному гению, но скоро поднял глаза и томимой жаждой похвалы спросил. «А как все-таки у меня звучало? Как тебе показалось?» «Очень похоже», — сказала Мэри успокаивающим тоном. «Похоже на что?» — переспросил он подозрительно. «Он не так. Ну, конечно, на весёлый голубкети. Ах ты, дура, вскипел мёд. Ведь это Нелли Блай. Он был совсем обескуражен. Метнув на Мэри уничтожающий взгляд, вскочил с кровати и в припадке раздражения крикнул, наклонясь, чтобы уложить мандарину в футляр: "Я уверен, что ты сказала это просто мне на зло". И затем, выпрямляясь, добавил презрительно: "У тебя совсем нет музыкального слуха". Он словно не слышал усердных извинений Мэри, и, повернувшись к ней спиной, достал из комода очень жёсткие, высокие крахмальные воротничкок и ярко-синий в крапинках галстук. Но всё ещё переживая свою обиду, продолжал. А вот у мисс Морро слух есть, и она говорит, что я очень музыкален, что у меня лучший голос в хоре. Она и сама чудесно поёт. Я бы желал, чтобы ты была более достойна стать ее заловкой. Мэри, ужасно огорченная своим промахом, в полном сознании собственного ничтожества попросила. — Дай я завяжу тебе галстук, Мэтт. Он повернулся к ней все еще надутый и снисходительно позволил ей завязать на нем галстук. Это было неизменной обязанностью Мэри, и она выполнила ее ловко и аккуратно, так что, подойдя снова к зеркалу, Мэтт остался доволен. Теперь Брилентин скомандовал он, показывая этим, что Мэри прощена. Она подала ему флакон, из которого он обильно полил голову пахучей жидкостью и с сосредоточенной миной, расчесав свои кудри, взбил их над олбом. «Волосы у меня очень густые, Мэри», — заметил он, старательно проводя гребенкой за ушами. «Я никогда не буду лысым». Этот осел Каупер, когда он в прошлый раз подстригал их, уверял меня, что они уже редеют на макушке. Выдумывает же. За такую наглость и перестану у него встреча. Добившись достаточно эффектной причёски, он протянул руки и позволил Мэри помочь ему надеть пиджак, а затем достал чистый носовой платок, надушил его одеколоном душистый горошек. Художественно выпустил кончик платка из верхнего кармана и внимательно проверил эффект в зеркале. Элегантный покрой, оберматал он, глядя в зеркало. В талии сидит прекрасно. Для провинциального портного Миллер шьёт замечательно, не правда ли? Ну, разумеется, я ему даю указания, да и на такую фигуру шить легко. Но уж если сегодня Агнес будет мной недовольна, Ну нет, она безусловно будет довольна. Затем, шагнув к двери, он вдруг отрывисто прибавил: "И не забудь, мы реси сегодня в половине 11, или, может быть, чуточку позже". "Ладно, мы-то я не усну", шипнула она успокоительно. "На этот раз, наверное, наверное". Последнее замечание Мета обнаруживало его ахиллесову пяту.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 И Мэри, расстроенная, взбужденная, слонялась по кухне, раздумывая о приказе отца, до тех пор, пока мать не посмотрела на неё и не сказала сердито: "Что это с тобой? Чего ты снуёшь взад и вперёд, как нитка без узла? Садись-ка за шитьё, или если тебе делать нечего, ступай спать и не мешай людям читать. Лечь спать". Растерянно спрашивала себя Мэри: Я просто смешно ложится в такую рань. Весь день сегодня она не выходила из дому, так не выетели подышать свежим воздухом. Это свежит её после душного дня. Все подумают, что она ушла к себе в комнату и никто её не хватится. А раньше, чем она успела подумать, что делает, она была уже в передней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 Самые почтенные люди в городе одобряют ярмарку и покровительствуют ей. Облокотясь о калитку и тихонько раскачиваясь взад-вперед, Мэри упивалась прохладой и прелестью сумерек. Вечер был такой чарующий и дышал влажными ароматами, вокруг пробуждалась жизнь, замершая в знойной духоте дня — Ласточки носились стрелой вокруг трёх стройных серебряных берёз, росших на лугу против дома. А откуда-то издали подорожник умоляюще взывал к ней: "Выходи, выходи же. Дин-дин-дин, зазвени ключами, дин-дин-тинь". Просто стыдно сидеть дома в такой вечер. Она ступила за калитку, говоря себе, что только немного прогуляется, дойдет до конца улицы, а потом вернется в дом и будет играть с Несси в шашки. Она шла вперед, никем не замеченная, бессознательно радуясь тому, что на всем протяжении дороги не видно ни единого человека. Сегодня вечером на ярмарке ее ждет Деннис. Он попросил ее прийти и погулять с ним, а она безрассудно обещала — Обидно, что ей нельзя идти на ярмарку. Но она боялась отца. Отец решительно запретил ей это. Как быстро она дошла до конца улицы. Кажется, и минуты не прошло, как она вышла из дому, а уже надо было возвращаться. Рассудок приказывал ей повернуть обратно, но какая-то иная, более могучая сила мешала сделать это. И она шла дальше и дальше, сердце у нее бешено колотилось, и как бы в такт этому сердцебиению она все ускоряла шаг. Вот сквозь зачарованную тишину вечера до ее ушей долетела музыка, тихая, но манящая, власно зовущая. Мэри заторопилась еще больше, она почти бежала, твердя себе, «Не могу, я должна его увидеть». И скоро она трепеща вступила на территорию ярмарки